«Юлиана, куда ж ты ушла? Вернись, останься со мной, не отходи от меня!» Повторяла Анна Леопольдовна, следуя за Мэнгден, которая вышла было, чтобы причесаться и одеться. Юлиана вернулась. Принцесса взяла ее за руку и крепко держала, не выпускала. О, «Боже мой, что-то там такое! Посмотри на часы!» — шептала она. Как долго идет время. Что там делается? Юлиана взглянула на часы еще рано. Всего пятый час в начале. Успокойся, ради бога, — сказала она принцессе. Разве в один час можно повернуть все это дело? Теперь того и жди вернется фельдмаршал. И уж, конечно, наверное, все благополучно. Иначе он дал бы знать. Ах, нет. Боюсь, Юля. «Боюсь, ужасно, ведь Берон всегда был подозрительным человеком. А уж теперь с этими заговорами, конечно, принял все меры. Схватили нашего фельдмаршала, адъютанты его и всех солдат перехватали. Что ж теперь будет?» Принцесса заплакала. Мэнгдон не знала, что и делать с нею. Она стала всячески ее успокаивать, но ничто не помогало». Принцесса выпустила руку своего друга, бросилась на ковер, закрыла лицо руками и стала молиться. Но молитва не успокаивала. Каждая минута казалась ей чуть ли не часом. — Что это? Что? Юля, поди посмотри. Юлиана выбежала из комнаты и через несколько секунд вернулась с радостным лицом. «Все, слава Богу, благополучно!» — почти закричала она. «Реген здесь, схвачен! Миних идет с докладом! И уже не оттуда, не через гардеробную, а парадным ходом!» Анна Леопольдовна схватилась за сердце. Так оно вдруг шибко забилось. Неужели такое счастье? Или, может быть, Юлиана обманывает? Но нет. Вот и сам фельдмаршал. На его сухом, красивом лице изображается торжество. Он, улыбаясь, подходит к принцессе. Она протягивает ему руку. Она его обнимает и плачет. «Поздравляю, ваше высочество! Все благополучно!» «Друг мой, голубчик! Я уже не знаю, как благодарить вас!» всхлипывает Анна Леопольдовна на плече Мениха. «Как же это! Что же было? скорее скорее рассказывайте!» «Так он здесь! Здесь, в караульне? вдруг забывая свои волнения и слезы радостно всплеснула руками анна леопольдовна и даже подпрыгнула как ребенок здесь и не вырваться так где уж теперь вырваться улыбнулся Мених. но постойте погодите вдруг опять тревожные мысль промелькнула в голове принцессы ведь солдат мало вдруг его вырвут его приверженцы какие же приверженцы — спросил фельдмаршал. — Мало что-то он нажил себе приверженцев. К тому же я обо всем подумал. Все, кого можно опасаться, теперь, наверное, тоже уже арестованы. Я послал Манштейна густову Берону, а другого своего адъютанта, Кенигсфельса, к Бестужеву. Не бойтесь, никто от нас теперь не уйдет. Анна Леопольдовна окончательно успокоилась и с несвойственной ей живостью отдалась порыву вдруг нахлынувшего на нее счастья. Она то пожимала руки Миниху, то бросалась на шею Юлиане. — Боже мой! Чем мне заплатить вам за это? Как мне отблагодарить вас? — Теперь об этом нечего думать, — спокойно проговорил фельдмаршал. — Теперь следует заботиться только об одном. Получше, покрепче вам устроиться. Да еще нужно скорее объявить принцу а то он до сих пор, кажется, ничего и не знает. «Ах, об нем-то я совсем и позабыла!» Самым наивным тоном сказала принцесса. «Да, конечно, нужно объявить ему. Поди, Юлиана, заставь его подняться, приведи сюда». Миних на мгновение задумался. «Так вот что, принцесса!» Наконец сказал он. «Вы подождите здесь принца. Объявите ему сами». «Объявите, что по всеобщему желанию вы будете правительницей, а я сойду опять вниз. Я не думаю, чтобы принц стал с вами спорить. Но если понадобится вам, то вернусь». «Оставайтесь, оставайтесь», — торопливо перебила Анна Леопольдовна. «Лучше вы ему скажите, вы лучше скажете». «Нет, мне неловко», — решительно возразил Миних, — «я выйду» и, не слушая возражений принцессы, он быстро скрылся из комнаты. Через несколько минут в сопровождении Юлианы Мэнгдон показался принц Антон. «Зачем вы меня подняли?» — обратился он к жене, изумленно посматривая на ее сияющее, счастливое лицо своими заспанными, несколько опухшими глазами. «Кое-что случилось. Вы себе спали». А между тем фельдмаршал, граф Миних, арестовал Берона. Берон теперь внизу. Не может быть! Даже попятился от изумления и стал протирать себе глаза принц Антон. Не может быть! Что это за шутки неуместные? Не шутки, а правда. Проснитесь, сказала принцесса.